Глава восьмая Настроение всех бойцов и командиров было приподнятое. Еще бы, мы полностью уничтожили вражеский аэродром со всей техникой и персоналом. причем аэродром не маленький. Уже всех успели достать немецкие лётчики. Эти птенцы — летающие селёдки. Примечание. Геринг по-немецки Херинг — селёдка. Но тут наш герой немного ошибается. Просто у нас на слуху Геринг, а на самом деле Геринг. Херман Вильхельм Геринг. Конец примечания. Как же это хреново чувствовать себя бессильным, когда с неба тебя почти непрерывно штурмуют самолеты с такими ненавистными крестами на крыльях. А вот бойцы и оторвались по полной на аэродроме, когда крушили эти самолеты и убивали летчиков и техников. Это хорошо, что у бойцов боевой настрой гораздо хуже, когда бойцы подавлены, и их боевой дух на нуле. Мы двигались весь день и ушли где-то километров на сто от аэродрома. Теперь найти нас будет достаточно сложно, а искать будут, в этом я нисколько не сомневался. После того, что мы устроили на аэродроме, немцы будут просто в бешенстве и всеми силами постараются нас найти и наказать. Что ж, флагом в руки, барабан на шею и якорь в жопу. Пусть еще там мы пока посмотрим, где еще можно им ежа в штаны засунуть. Причем морского, у него иглы длинней и острей. В основном наш путь шел через леса по мелким лесным дорогам, но порой пересекали и достаточно большие дороги. Конечно, при большом желании можно отыскать наши следы и полностью их замаскировать мы не в состоянии. Но, надеюсь, немцы просто струхнут соваться в леса так глубоко, а егерей у них пока нет. По дороге мы прихватили пост жандармов, два мотоцикла и бронетранспортер. Тут на отлично сработала разведка. Сначала вовремя засекли, а затем тихо их взяли. Так что у нас и техники чуть прибавилось, и языков, а жандармы народ информированный. Они все в округе знают, кто где находится. Меня в первую очередь интересовали наши склады и пункты сбора трофейного вооружения. По складам глухо, нет их в окрестностях, или уничтожены, или немцы о них не знают. А вот перспективный пункт сбора нашей бронетехники был... Причем немцы там организовали и ремонтные мастерские по ее восстановлению. На базе колхозной МТС. Надеюсь, мы сможем там неплохо прибарахлиться. Что там в наличии, жандармы не знают, но это и понятно. Им ведь не докладывают, что там есть. Они просто знают, что туда из окрестности стягивают советскую технику. И все. Что ж, как говорится, будет нам сюрприз на сцене «Черный ящик». Примечание. Имеется в виду передача «Поле чудес». Конец примечания. Вот только человек предполагает, а Бог располагает. Не получилось у нас наведаться на этот пункт сбора. И все из-за дуболома призваний. Случилось то, чего я больше всего боялся. Нам как раз и повстречался дуболом при шпалах дуб армейский обыкновенный. Подполковник Заварзин пробирался к своим с остатками своего штаба. Уверенный ему полк перестал существовать, сточился в ожесточенных боях менее чем за две недели. Вместе со штабными, учитывая остатки комендантской роты и хозобслуги, у него было чуть меньше полутора сотен бойцов причем винтовки были только у третьего отряда. Сами штабные имели только личное оружие, а другие бойцы обслуги были и вовсе безоружными, и только у остатков комендантской роты имелись винтовки и единственный дигтяр с двумя запасными дисками на всех. Они вышли на нас, когда мы устроили дневку и обедали, а вышли на запах наших полевых кухонь. Вся неприятная ситуация была в том, что мы не могли послать Заварзина дальним эротическим маршрутом к черту на куличке. Это когда мы освобожденных пленных строили, я мог с чистой совестью отшить любого освобожденного командира. Еще неизвестно, как он в плен попал. Да, не пошел ли он на сотрудничество с противником. А сейчас нам встретился подполковник с остатками своего штаба и, главное, со всеми документами тут уж никак не выкрутишься, будь у нас хоть письменный приказ своего начальства, а так вообще ничего». К его чести нами полка он все же спас, но сам полк просрал. И вот, встретив нас, он тут же решил подчинить себе наш отряд. С одной стороны, его можно понять. Одно дело выйти к своим жалкими остатками полка, и совсем другое — с довольно сильной бронегруппой. Да и выходить будет значительно легче. Сейчас он шарахался от любых немецких подразделений, так как, несмотря на почти полторы сотни бойцов, оружия и патронов почти не было. С нами коленкор уже совсем другой, кроме стрелкового оружия, еще и бронетехника, да и общее количество людей набирается на полноценный механизированный батальон танковые роты усиления и артиллерийской батареи. С этим уже к своим выйти не стыдно. Подполковника Заварзина понять можно, а нас? Он ведь нам всю малину обосрал. Он сильно удивился, когда узнал, что фактически отрядом командую я, мало того, что всего сержант, так еще и девушка. И это при наличии кадровых командиров. Когда он заявил о нашем подчинении ему, я попробовал его уговорить, действовать по нашему плану но был, мягко говоря, послан. «Товарищ подполковник, у нас есть информация о месте, где можно найти нашу технику и вооружение, в том числе и танки с бронемашинами». «Сержант, во-первых, почему об этом докладываете мне вы, а не командир вашей группы? Во-вторых, откуда у вас такие сведения?» «Формально нашим отрядом командует старший лейтенант Горобец, а фактически я». Так как уже успешно било немцев и почти не имело потерь, нашим передовым дозором был захвачен немецкий патруль из фельджандармов. Им, по их должности, положено знать, кто где находится и когда куда двигается. У нас есть несколько бойцов, знающих немецкий язык. Вот они, фельджандармов, и допросили. И что они сказали? Возле деревни Мартыновка на колхозной МТС немецкими трофейщиками организован пункт по сбору и ремонту трофейной техники и вооружения то есть что именно там находится они не знают они знают только место расположения пункта сбора трофеев и все и далеко это мартыновка от нас примерно километрах в пятидесяти на юго запад я не намерен делать крюк ради неподтвержденной информации наша главная задача как можно скорее выйти к своим Товарищ подполковник, выйти к своим, конечно, надо, но мы ведь можем сейчас, пока находимся в тылу врага, нанести ему большой урон, нападая на склады и колонны снабжения. Также можно уничтожать оказавшиеся на нашем пути аэродромы противника. Мы как раз уже уничтожили один такой аэродром, разместившийся на месте нашего стационарного аэродрома с бетонной полосой. Уничтожено большое количество вражеских самолетов и весь персонал. Так мы нанесем противнику максимальный урон и значительно облегчим положение наших войск, так как кроме материального урона еще и заставим противника выделить на наши поиски дополнительные силы, которые он будет вынужден снять с фронта или задействовать подходящие резервы. «Сержант, вам не ясен мой приказ?» — Еще раз подойдете ко мне с подобной ерундой, и я прикажу вас арестовать. А теперь кругом и марш к себе, и чтобы я вас больше не видел. Подполковник Заварзин был искренне возмущен самоуверенностью этой девицы. Да, даже мешковатый танкистский комбинезон не мог полностью вскрыть ее великолепную фигуру, и на лицо она была довольно смазлива. Но как другие командиры позволили ей командовать собой, этого он не понимал. Тем более, он же не собирался идти неизвестно куда, где, возможно, есть наша техника. Будь это им по пути, он, так и быть, согласился бы туда заглянуть. Вдруг действительно там можно найти что-то стоящее. Но вот так идти, считай, наобум, по словам каких-то немецких жандармов, в надежде на находки? нет Он не желает делать такой крюк ради неизвестно чего, тратить драгоценное топливо, теперь уже своей техники, и зря терять время. Согласно немецкой карте, которую забрали у фельд линия фронта находится примерно в 70 километрах. а Значит, на технике, которая теперь есть в его отряде, можно за день, край за два, добраться до линии фронта и перейти ее. Сил теперь вполне достаточно, чтобы сделать это даже с боем, если не получится просочиться между немецкими войсками незаметно. До конца дня удалось продвинуться еще на 40 километров к линии фронта, причем практически весь путь шел по узким лесным дорогам. Лишь раз пришлось пересечь достаточно наезженный тракт, но, к счастью, пустой, хотя следов движения по нему было много. Нам повезло попасть в перерыв в движении немецких частей. На ночевку встали на берегу небольшого лесного озера. Повара к этому моменту приготовили ужин, благо скорость передвижения отряда была небольшой, и у поваров была возможность готовить на ходу. Самое простое – поставили варить макароны и бросили вместе с ними тушенку. Быстро, вкусно, сытно, и все бойцы довольны. После ужина многие пошли на озеро приводить себя в порядок. Наши бойцы были более или менее чистыми, и форма вся в порядке, мы же затрофились ею на складе. А вот бойцы подполковника Заварзина были в оборванной форме, грязные, вонючие. Тяжелые бои и продвижение среди лесов с ночевками на земле у костров просто так не проходят. Я тоже пошел окунуться, только в сторону, а вместе со мной и несколько девушек. В отряде Заварзина были четыре связистки и две медсестры. И у нас было семеро медсестер, которые к нам прибились по дороге. Вот все вместе мы и пошли купаться. Отошли в сторону от парней, там как раз заросли камыша были. И образовался маленький затон, закрытый с трех сторон. Разделись и полезли в воду. Вода парная, погода жаркая, озерцо видно неглубокое, без ключей, да еще и конец дня. Солнце так воду прогрело за день, что не было никакого желания вылезать из воды. Наконец мы вылезли, а меня такая тоска задавила. Кругом столько голых красивых баб, а я, как та лиса из басни, видит только, да глаз не имят. Стали одеваться и тут и виск, это пара молодых бойцов, причем заварзинских, залезли в камыши и стали за нами подглядывать. Девки вижат, а я, уже успев надеть нижнее белье, рванул к бойцам и сходу пробил одному между ног, а другому в солнышко. Оба согнулись от боли, а подскочившие девчонки быстро раздели обоих догола и пинками погнали их к общей стоянке. Позор для парней был колоссальный, да еще и заварзен. сыпал им по первое число. Они стали всеобщим посмешищем, а одевшиеся девушки прошли с гордым и независимым видом. Чуть позже, когда я, можно сказать, пришел в себя, пожалел, что так поступил с парнями. Не знаю, что на меня нашло, когда я тогда бросился на них. Просто тогда я мгновенно впал в ярость что особи противоположного пола за мной подглядывают, когда я голый. И вот ведь херня какая. Хоть тело у меня сейчас женское, но я все равно на все сто процентов ощущаю себя мужиком. И теперь на холодную, как говорится, голову я прекрасно понимаю тех двух бойцов, совсем молоденькие, возможно, даже не то, что женщины, еще не познавшие но вполне вероятно даже и женской сиськи еще не мявшие, и голых баб не видевшие. Да будь я на их месте, не то что возможно, а точно полез бы подглядывать. Оно что сделано, то сделано, и назад уже не поворотишь, так что придется их только пожалеть и в следующий раз быть сдержанней». Хотя, думаю, следующего раза не будет, по крайней мере, в ближайшее время и с этими бойцами. Как говорится, наглядный пример на лицо. А вот на следующий день настала полная жопа. И обычно, когда нам надо было пересекать крупные дороги, вначале высылал разведку в обе стороны от места пересечения, минимум на километр. И только когда немцев или не было совсем, или было небольшое подразделение, Тогда начинал пересекать со своим отрядом дорогу. И то, если нам необходима была скрытность, мы дожидались момента, когда никого не было для пересечения дорог. А тут этот дебил, который заварзен, причем это не оскорбление, а простая констатация факта, не только не стал высылать разведку, но и решил пересечь дорогу с боем. Он, видите ли, решил, что раз у него теперь полноценный батальон с бронетанковым усилением, то ему теперь сам черт не страшен. По дороге двигалась немецкая пехотная колонна, как минимум батальон. А Заварзин даже не дал указаний провести разведку. Перед нами на расстоянии метров двухсот двигался передовой дозор, и это все, Ни бокового охранения, ни разведки по пути следования, ни арьергардного прикрытия, ничего не было. Мы даже не знали, сколько противника уже прошло и кто идет следом. Короче, Заварзин, как бык, которому прищемили яйца и пред носом повесили красную тряпку, рванул вперед, вернее, приказал нам атаковать немцев сходу. Да тут еще и до этой самой дороги надо было не менее полукилометра двигаться по открытой местности. Короче, внезапного нападения не получилось, и у немцев оказалось достаточно времени, чтобы приготовиться к бою. Они вполне успели перестроиться из походной колонны и занять оборону. Залегли вдоль на сзади показались две противотанковые батареи, которые моментально развернули против нас и приготовили к бою. Причем получилось так, что эти батареи били нам во фланг. Мне пришлось срочно переносить весь огонь на эти батареи, так как они оказались наиболее опасны. И вот тут сработал закон подлости. Сказалась выпиющая безграмотность заварзина. Не проведя разведки, мы не знали всех сил противника. Услышав звуки боя, немецкие части, которые уже тут прошли, повернули назад, а следовавшие за этим батальоном, наоборот, ускорились. Короче, с левого фланга появились немецкие самоходки, штуги, вещь довольно неприятная. Низкие приземистые с довольно неплохим бронированием и 75-миллиметровым орудием, правда, пока еще короткоствольным, но все равно достаточно опасным. А с левого фланга появились немецкие танки, причем это были не легкие Т3 или Чехи, а считавшиеся тяжелыми Т4 с теми же. 75-миллиметровыми орудиями. В итоге посередине залегла немецкая пехота, а с флангов по нам ударили самоходки и танки. Я тут же приказал начать выцеливать танки как наиболее опасные цели, но противника было тупо больше. То с одной, то с другой стороны начались попадания в мой танк. С километрового расстояния и, учитывая низкую скорость снарядов, они лишь бессильно бились в нашу броню, но все равно было очень неприятно. К тому же, хоть вражеские снаряды и не могли пробить нашу броню, но вот осколки от собственной брони были, хоть и небольшие. А потом нас обездвижили. Снаряд перебил нам гусеницу, и мы встали. Это не была игра в одни ворота то тут, то там вспыхивали немецкие танки и самоходки. Но вся проблема была в том, что к немцам постоянно подходило подкрепление, а нам его взять было неоткуда. Уже ясно было видно, что нам тут не прорваться, учитывая подошедшие подкрепления, тут уже явно не меньше полка. Будь мы в обороне, да на подготовленной позиции, то еще можно было бы трепыхаться, а так мы теряли один танк за другим. Уже почти все наши бронеавтомобили и трофейные бронетранспортеры горели, и не менее половины пехотинцев лежали на земле убитыми. Поняв это, я приказал своему экипажу через эвакуационный люк в днище танка покинуть КВ и пробираться назад. Поскольку танк не горел, мы, забрав все личное оружие и трофейные МГ, а также Сидоры с Энзе спокойно вылезли и стали ползком пробираться назад к лесу. Гибнуть просто так из-за дурости Заварзина я не хотел. Ведь можно было не мчаться впереди паровоза, выслать разведку, дождаться удобного момента, но нет. Мы ведь теперь самые крутые. Нам все по боку. Вот и нарвался урод. Черт с ним, но ведь этот мудак и мой отряд угробил а сколько можно было бы сделать еще, если бы не он? Да его за это убить мало. Уже всем стало ясно, что прорыв через дорогу не удался, противника слишком много, и главное, к нему продолжают подходить подкрепления. Если слева фланга, кроме самоходок батальона пехоты, больше никого не было, видно, остальные немецкие части уже достаточно далеко ушли от места нашего, несостоявшегося прорыва, то с правого фланга подходили все новые подразделения, в том числе и танки. Учитывая все это, наши бойцы даже без приказа начали отходить. Заварзинов вместе со своим штабом уцелел, но тут ничего неожиданного не было, ведь он не шел в атаку в первых рядах. Все основные потери понес мой отряд, так как именно он и был главной ударной силой, и шел на острие прорыва. Мы потеряли практически всю бронетехнику и не менее половины бойцов. Хорошо еще, что грузовики стояли позади, ожидая, когда можно будет двинуться вперед. Добравшись со своим экипажем до леса, я бросился к грузовикам, одновременно приказывая своим бойцам отступать, и тут столкнулся с Заварзиным. «Куда?» – заорал он. Но мне уже было наплевать и на него, и на субординацию. Я не собирался терять остатки своего отряда из-за прихоти этого идиота. «Пасть! Заткнул! Дебил!» «Что?» «Через плечо! Ты дебил!» «Причем это не оскорбление, это констатация факта». «Так бездарно в первый же день командования! Угробить бронетанковый отряд — это постараться надо!» «Без разведки!» Без подготовки броситься на противника, ничего не зная о его силах. Сейчас видно, что ваш девиз — слабоумие и отвага. Я не желаю угробить остатки своего отряда. До встречи с вами я вполне успешно громила противника с минимальными потерями. Но как только командовать стал дебил, так сразу отряд потерял всю бронетехнику и не меньше половины личного состава без особого урона противнику. «Да я тебя!» Одновременно с этим подполковник попытался вытащить из кобуры свой ТТ, но вдруг остановился, замер и замолчал, так как все мои бойцы и не только члены моего экипажа, которые были рядом и все это слышали, направили на него свое оружие. Даже те из бойцов, которые присоединились к нам последними, наглядно видели, что я не вступаю в бой без тщательной разведки и подготовки, Да и рассказы старожилов о уже прошедших операциях показывали, что ими никто не будет бездумно жертвовать. А тут вышедший к нам подполковник, который принял на себя командование, уже на следующий день бездумно бросил нас в бой и в итоге, потеряв всей бронетехники и половины личного состава. Служить под командованием такого командира никто не захотел, вот они меня и поддержали. Заварзин заткнулся и побледнел, когда на него уставились десятки стволов, а потому и промолчал, когда я ему заявил. «Вот что, подполковник! Его звание я сказал, как выплюнул. Я не собираюсь терять остатки своего отряда из-за крайне непрофессиональных действий всяких придурков призвания. Если вы с таким командованием угробили свой полк, то и мой отряд тоже угробите». Уже, по вашей милости, все то, что я с таким трудом собирала, выпустили псу под хвост. Сейчас я забираю весь свой оставшийся транспорт и всех своих оставшихся бойцов и ухожу. Попробуйте меня остановить, пристрелю. Залезая в трофейный немецкий командирский бронетранспортер с мощной рацией, который в бою не участвовал, а потому и уцелел, я приказал своим бойцам. «По машинам!» Бойцы после моей команды быстро полезли в грузовики. Места было достаточно, так как половина бойцов остались лежать на поле из-за кретинизма Заварзина. Даже с учетом того, что раненых клали, а не сажали, места хватило всем. К моей большой радости Грабец уцелел и даже не был ранен. Нет, не подумайте, чего плохого, что он стал мне нравиться как мужчина. Просто с ним у меня не было никаких проблем. Он отлично исполнял обязанности зиц-председателя и не вставлял мне палки в колеса. Далеко отъезжать мы не стали, углубились километров на десять в лес, где и встали лагерем. Разумеется, выставив охранение и тыловой дозор, который должен был нас предупредить, если вдруг немцы надумали нас преследовать. Во-первых, надо было оказать помощь раненым. В ходе боя и потом, когда мы ехали, Толком это сделать было нельзя. Во-вторых, я не хотел бросать свой КВ. Когда мы вылезали, я смотрел из-под днища танка повреждения. Нам всего лишь перебило гусеницу, и танк легко можно было вернуть в строй. Кстати, второй КВ также остался, считай, цел. Ему тоже сбили гусянку. А вот остальные танки вроде все сгорели. Хорошо, если хоть кто-то из их экипажей спасся. А вот поэтому я и не хотел пока отсюда уходить. Все же танков КВ в войсках было мало, и найти еще исправный или ремонтно пригодный тяжелый танк было проблематично. Нам повезло, а немцы не стали нас преследовать. И мы так и простояли тут до самой ночи. За это время обиходили всех раненых, Тяжелых было, пара десятков, трое из них до вечера не дожили, их похоронили тут же на опушке. Еще человек семь были в подвешенном состоянии. Будь это хотя бы нормальный медсанбат, не говоря уже о госпитале. А так шансы выжить, конечно, были, но крайне мизерные. А Вечером вместе с несколькими ремонтниками и разведчиками мы двинулись обратно к месту боя. Проехали на паре машин километров пять и остановились. Дальше без разведки ехать опасно. А потому, выгрузившись, отправились к месту боя пешком. За два часа дошли, тут спешить нельзя, можно на немцев нарваться. Вот мы и шли, сторожась. Что мне не понравилось, так это присутствие немецких трофейщиков и ремонтников. Хорошо, что с нами были разведчики. Вот они в ножи и взяли всех немцев. Десяток техников и трофейщиков под охраной отделения пехотинцев спали в палатках. Вот их разведчики и вырезали тихо. А то, кто его знает? А вдруг неподалеку немецкие части на ночлег разместились? Шум заработавших двигателей — это одно, а вот начавшаяся перестрелка совсем другое. В первом случае особо не встревожится, мало ли, по какой надобности кто-то решил куда-то поехать. А вот перестрелка привлечет внимание. Тут точно двинуться выяснять, что за бардак приключился. Действительно, жизнь — это зебра, где черные и белые полосы чередуются. Немецкие трофейщики среагировали очень оперативно. Они достаточно быстро прибыли на место боя и даже успели отремонтировать оба КВ. Благоремонт был несложный. Всего лишь заменить поврежденные звенья и снова натянуть гусеницы, что они и сделали. Вот только уже наступил вечер, и они остались тут ночевать. Для нас это было подарком судьбы. Я думал, что нам придется в темноте посреди ночи наращивать гусеницу и затем ее натягивать на катки, при этом стараясь не шуметь, что было довольно проблематично. Да еще успеть все это сделать до утра. Но немцы любезно сделали все за нас. Также нам достались и две реммастерские на шести тяжелых грузовиков, которые мы забрали с собой. Вот так под утро мы и вернулись с двумя нашими КВ и двумя трофейными реммастерскими. 12 июля 1941 года. Штаб Гудериана. «Господин генерал, есть новые данные по Валькирии». «Что там?» Вчера днем было зафиксировано боестолкновение наших частей с бронегруппой противника. До батальона русской пехоты при поддержке роты танков попытались прорваться через дорогу, когда там двигалась наша часть. Будь она одна, русские смогли бы прорваться, но, услышав звуки боя, назад повернули другие части, а шедшие сзади ускорились. И в результате нашего удара с флангов русские потеряли все свои танки, бронемашины и дороты пехоты. Назад отошли не более двух сотен пехотинцев. Что-то это не похоже на почерк Валькирии. Вот так, без разведки, сходу прорываться через дорогу, когда по ней двигаются наши войска? Нет. Сколько мы уже знаем о ней, она так грубо действовать не будет. А если бы ее сзади подпирали наши превосходящие войска, то тогда еще можно было бы такое допустить, но не так, как произошло. Тем не менее, мой эксленс, это действительно был отряд Валькирии. К нам в плен попал один из ее бойцов. Все равно не верю. Все дело в том, что за день до этого прорыва... К отряду Валькирии вышел оберст-лейтенант одного уничтоженного нашими доблестными войсками полка. Вместе с ним была только кучка офицеров его штаба и солдаты комендантской роты. Пользуясь своим званием, он подчинил себе отряд Валькирии. И на следующий день так бездарно его потерял. А «Где сейчас Валькирия?» «Неизвестно, но, по крайней мере, среди тел убитых и раненых ее не нашли». Там вообще не было ни одного женского тела. Даже если она ранена или убита, мы об этом не узнаем, или узнаем, но позже, если к нам попадет кто-то из ее отряда. Хорошо, пускай мы не смогли уничтожить или захватить Валькирию, но, по крайней мере, ее отряд потерял всю бронетехнику и понес большие потери. Надеюсь, мы теперь не скоро о ней услышим. 12 июля 1941 года. Штаб Западного фронта. «Товарищ командующий, тут что-то непонятное происходит». Обратился к новому командующему Западного фронта маршалу Тимошенко, начальник разведки фронта. «А вот последние данные, сфотографированные нашим авиаразведчиком на нашем бывшем стационарном аэродроме. И что тут необычного?» Аэродром уничтожен, причем полностью. Вот, посмотрите сами. Мало того, что сожжены все постройки, но гляньте на бетонную взлетную полосу. Она уничтожена полностью, причем, что сразу бросается в глаза, на ней явно были расположены как минимум 250-килограммовые авиабомбы. Посмотрите сами, все воронки на ней расположены в шахматном порядке. Они при артобстреле, Ни при бомбежке такого не добиться. Это можно сделать только при подрыве установленных зарядов. Далее, вот здесь ясно видны следы танковых гусениц. А вот тут раздавлены немецкие самолеты, по ним явно проехался танк. И кто это мог быть? Мы не знаем, но догадываемся. Ну-ка, ну-ка. Неделю назад была разгромлена штабная колонна немецкой 18-й танковой дивизии а ее командир генерал Нейринг был показательно повешен. Я слышал об этом, шума поднялось много из-за этого случая. Так вот, это сделала механизированная группа сержанта Нечаевой. Она как раз должна находиться где-то в районе уничтоженного аэродрома. Судя по имеющейся у меня информации, ее отряд уже уничтожил до сотни единиц вражеской бронетехники и не менее полка живой силы при том, что ее собственные силы не превышают механизированный батальон. А вот это интересно, вот что Герман Капитонович обратился Тимошенко к своему начальнику штаба генерал-лейтенанту Маландину. Примечание. После отстранения от должности 30 июня 1941 года генерал-майора Климовских с 1 по 21 июля 1941 года Обязанности начальника штаба Западного фронта исполнял генерал-лейтенант Маландин. Конец примечания. Во-первых, немедленно подготовьте приказ о присвоении сержанту Нечаева и звания старшего лейтенанта. А во-вторых, подготовьте бумаги, по которым она немедленно переводится непосредственно под прямое управление штаба Западного фронта. С этого момента она и ее отряд не подчиняются никому, кроме нас. А вы, — обратился он к своему начальнику разведки, — как можно скорее найдите ее отряд и передайте ей этот приказ. Тимошенко сходу понял, какую выгоду он может получить от отряда Нечаевой. Жаль, что нет других таких грамотных и инициативных командиров. Если удастся наладить с ней связь, то тогда можно будет координировать дальнейшие действия, а сама она пока действует очень результативно.